Юрий и Александр Тараревы. Безумие апокалипсиса. Вселенная бесконечна, и все, что в ней происходит, подчиняется определенной периодичности. Правда, отследить такую периодичность некому. Чтобы это сделать, необходимо жить миллиарды лет или находиться в энергетическом состоянии таком, чтобы существовать в каждой точке Вселенной в каждую единицу времени. Задача, скорее всего, невыполнима и под силу разве что Богу. Иногда разумные существа, живущие во Вселенной, думают, что достигли вершины эволюции, полагая, что это благо. На самом деле никто не знает, к чему такое благо может привести. Никто не знает расклада, по которому идет эволюция Вселенной, зато совершенно точно известно, что подарков она не делает, за все приходится платить. Наивысшая точка эволюции, то самое благо, может привести к деградации цивилизации. И наоборот, деградация стать началом подъема, нового эволюционного витка. Странный философский силлогизм, но вполне рабочий. Глава 1. Уже неделю разведывательный корабль находился в пещере астероида, затаившись от преследователей. На корабле бодрствовали только две сущности – Талис и Сьюис. Остальные находились в энергосберегающем режиме, а экипаж, состоящий из людей, в анабиозных камерах. Астероидное поле активно проверяли. Корабли Кепдиго искали их, постепенно приближаясь к укрытию. Уверенности в том, что их не обнаружат, уже не было. Сьюис озвучила такую вероятность. «Правитель, может так случиться, что нас обнаружат, и тогда все наши труды пойдут на смарку». «Могла бы не напоминать, я и сам это знаю. Лучше бы предложила какой-нибудь план». «Какой-нибудь не пойдет, нужен такой, чтобы сработал». И что, есть такой? Можно попробовать один вариант, но риск велик. Оставаясь здесь, мы тоже рискуем, так что говори. Посмотрим, что за вариант. Вариант такой. У нас в Триуме пара шаттлов и два катера. Предлагаю поставить на шаттлы и катерами маячки нашего звездолета и отправить в разные стороны. Скорее всего, кипдиго устремятся в погоню. Как только корабли противника отойдут на безопасное расстояние, мы выходим из укрытия. Далее все просто. В тысячи километров отсюда участок чистого пространства. Мы добираемся до него и уходим в портал к планете Ашус. Ну а там действуем по обстановке. Как вам такой план? В идеале неплох, но слишком много переменных должно совпасть. С другой стороны, сидеть и ждать здесь тоже не вариант, поэтому рискнем. Приступайте к операции. Сьюис предполагала, что Талис согласится с планом, поэтому готовилась заранее, разбудила людей в капсулах и отправила на шаттлы и катера, оставив необходимое количество для управления звездолетом. Как только люди разместились в шаттлах и катерах, выдала каждой единице курс и скомандовала старт. Шаттлы и катера один за другим покинули звездолет и растворились в каменном месиве астероидного поля. Их засветки через некоторое время появились на сканерах кораблей Кипдига, и те устремились на перехват, отстреливая мусор по курсам звездолетов. Сьюис наблюдала за ситуацией, и как только корабли противника заглотили наживку, осторожно вывела звездолет из укрытия, маневрируя в каменном месиве, стала пробираться к чистому пространству. Через какое-то время ее, конечно, заметили и попытались перехватить. Талис напрягся, посмотрел на сканеры, потом на Сьюис и проговорил – Нас преследуют. Этого следовало ожидать, правитель. Они слишком поздно обнаружили нас. Приманка сработала, теперь не успеют перехватить. Будем надеяться. Корабль беглецов имел некоторую фору в дистанции до чистого пространства и использовал ее по максимуму. Необходимость сохранять осторожность отпала. И Сьюис вела звездолет на максимально возможной скорости в экстремальных условиях каменного месива. Корабли погони быстро приближались, но чуть-чуть не успевали. Как только вылетели в чистое пространство, Сью издала команду оператору пространственно-временной установки уходить в портал без подготовки, рискуя врезаться в планету по выходу. Риск огромный, но другого решения нет. На краю астероидного поля появились корабли преследования Кипдига и готовились открыть огонь на поражение. Талис вцепился в поручни кресла, прощаясь с жизнью. Несмотря на новые способности, он все же оставался политиком, не воином. Сьюис окаменела за своим пультом, отслеживая текущий поток данных, реагируя и отдавая управляющей команды ИИ. Режим многозадачности требовал полного сосредоточения, поэтому она не обращала внимания на Талиса, который не помогал, впав в ступор. Боевые корабли преследования Кипдига уверенно вышли на дистанцию огневого контакта и взяли звездолет на прицел, после чего немедля произвели залп. Талис отследил этот момент, понимая, что это последние секунды его жизни. Но оказалось, что нет. Не в этот раз. Оператор успел ввести всю серию команд в пространственно-временную установку и активировал старт. Сьюис в волнении наблюдала за маневрами врага. Она сделала все, что от нее зависело. Если ошиблась, то цена такой ошибки – смерть. Не ошиблась. Экипаж сработал идеально. По курсу протаял портал, звездолет вошел в него и исчез. Залп кораблей преследования Кипдига прошил пустоту. Удача, очень капризная дама, на этот раз оказалась не на их стороне. Звездолет с беглецами ушел из-под носа. Заработали системы обнаружения, отыскивая координаты, по которым корабль ушел в портал. Сделать быстро такую работу не получалось. Во время нахождения в портале корабль отследить невозможно. Нужно принимать решение. Северов отдал приказ уходить в короткий прыжок. Попеременно меняя дистанцию по вектору ухода в портал корабля противника. Боевым капитанам отдал четкий приказ. «При обнаружении уничтожить. в Контакт не вступать. Можете попасть под ментальный контроль». Капитаны доложили, что приказ понят, и приступили к исполнению. Президент Светлов внимательно следил за погоней. «Оптимально?» уничтожить корабль «Джао Кипдига. Время шло, погоня продолжалась. Министр обороны Мар докладывал, что погоня настигла беглецов в астероидном поле, но те применили обманный маневр, смогли выйти на чистое пространство и уйти в прыжок. «Опаздываем, министр, опаздываем. Так и до беды недалеко. Делаем все возможное. Вы знаете, что погоню возглавляет лично командующий Северов. Знаю, он делает все, что от него зависит». В этом никакого сомнения нет. Действительно, Антон Северов, что называется, рвал космос когтями, делая все, что от него зависит и не зависит тоже. Рубку флагмана не покидал с момента прибытия, лично отдавая все команды. Удалось загнать звездолет в каменный мешок астероидного пояса. Такой результат давал надежду на положительный исход операции, но прибавлял трудностей. Множество кораблей получали повреждения при обследовании этого каменного месива. Время шло. Результата не было, появилась тревога за исход, за правильность принятого решения. Антон снова и снова погружался в анализ. «Нет, все сделано правильно. Нужно ждать и искать. Искать. Искать». Время шло. Нервы натянуты, как струна. И вот он, долгожданный доклад. Сканирующие системы засекли в этом каменном круговороте несколько целей, которые держали курс в разные стороны. «Как такое может быть?» Звездолёт один и небольшой. Погрузился в анализ целей и все понял. Цели разделились только по одной причине. Джао Кипдига впустили катера и шаттлы с маячками опознавания. Хитрят. Молодцы. Не сдаются. Но как отследить звездолёт среди этих ложных целей? Задача сложная. Способ решения только один. Обнаружить и захватить все цели. Немешко дал команду капитанам разделиться и сопроводить все цели. Уточнил, катера и шатлы не уничтожать, в них не может быть Джао Кепдиго, потому что нет возможности уйти в портал и нет генератора излучений. Очень обдуманное и точное решение, которое позволило сохранить жизни экипажам этих малых целей. Приказ оказался правильным. Корабли действительно обнаруживали катера и шатлы, брали их под ментальный контроль и убеждали, что их пилотировали люди. находящаяся под контролем. Северов получал об этом информацию, но ждал главного. Где же вынырнет звездолет Джао Кипдига? И вот он, долгожданный доклад. Звездолет обнаружен. Началось активное преследование. Антон смоделировал ситуацию и сопоставил курс звездолета беглеца с маршрутом. Точкой, куда он упирается, являлась небольшая полость чистого пространства в астероидном поле. Звездолет на максимально возможной скорости стремился именно туда. Не надо быть пядей во лбу, как говорили люди, чтобы понять замысел противника. Он очевиден. Достигнуть чистого пространства и уйти в слепой прыжок. Не мешкая направил звездолеты, пытаясь отрезать путь к чистому пространству. Не получилось. Беглецы прорвались и вот-вот должны выйти на оперативный простор. Если это случится, то все начнется сначала. Погоня, спонтанные прыжки и сколько это может продлиться, неизвестно. Действительно, «Звездолет» достиг чистого пространства, но и корабли флота на подходе, и могли успеть уничтожить противника. «Антон» замер, наступала кульминация. Корабль «Беглецов» увеличил скорость и начал активировать портал. В это время в чистое пространство вышли корабли флота и с ходу открыли огонь всеми видами оружия. Такой ход давал возможность гарантированно уничтожить «Звездолет», Вал боеголовок и лучи энергетического оружия запоздали, и лишь вспороли пустой космос, ударив по противоположной части пространства. каменная крошево брызнула во все стороны осколками и каплями расплавленного камня. В последний момент беглецы успели открыть портал и уйти с линии огня. Посыпать голову пеплом и переживать неудачу Антон Северов не собирался, а с удвоенной энергией приступил к организации погони, расставляя по всему космическому пространству, где предполагался выход корабля с Джао Кепдиго, заслоны. Учитывая размеры корабля-разведчика, длинный прыжок он совершить не мог. Следовательно, задача несколько упрощалась. Удалось отследить два прыжка и плотно сесть, так сказать, на хвост беглецам. Их поимка становилась делом времени, но Антон не расслаблялся, понимая, с кем имеет дело. Кораблик продолжал беспрестанно прыгать по Вселенной, как камешек, брошенный на воду, рикошетом отскакивающий от нее. Так долго продолжаться не могло, и развязка могла наступить в любой момент. Ресурс пространственно-временной установки на звездолете не безграничен и подходил к концу. А вот и последний прыжок. Звездолет-разведчик висел в пространстве, ожидая своего конца. Ресурс закончился. Совершать прыжки стало невозможно. Экипаж готовился к последней битве. Корабли флота вышли на удаление и замерли. Уничтожать в таких условиях противника не имело смысла. Северов отдал приказ на маниманическую атаку, но пока готовились, кораблик сделал несколько залпов из своего оружия. Атаку без труда отбили. Понятно, что это последний жест отчаяния. Северов начал ментальную атаку мощно и неотвратимо, пытаясь взять под контроль экипаж противника. Получилось. Взял под контроль и нейтрализовал. Правда, самих Джао Кипдига на борту не оказалось. Возникал серьезный вопрос. Где же они? Ответ на него могли дать члены экипажа. Но и здесь Северова ждало разочарование. Экипаж запрограммирован сражаться до конца, а вот маршруты точка, где высадились Джао тщательно стерты в сознании. Предстояла большая аналитическая работа. Но прежде доклад Светлову. Президент откликнулся сразу. Он ждал информации от командующего. Северов доложил обо всех перипетиях погони и в заключение сказал... Теперь приступаю к обследованию промежуточных точек, в которые прыгал звездолёт противника. Придется проверять все без исключения. Светлов помолчал и заговорил. Антон, ты сделал колоссальный объем работы. Но они начали вести себя нестандартно и поступать с выдумкой. Их стало сложно просчитать. Ты сделал невозможное. Почти дотянулся до них. На удача на их стороне. Я вот о чем подумал. генераторы излучения на корабле вопрос задан не зря антон тут же посмотрел спецификацию захваченного звездолета излучательном месте отлично без излучателя они долго не протянут им нужно захватить наш корабль с излучателем чтобы не погибнуть логично но захватывать не нужно у них три мощнейших излучателя с наших кораблей они их демонтировали вместе с оружием последний вздох «Установлена совершенно точная эскадра Орлова захвачена и проверена», — сказав, замолчал, поняв, куда клонит Сергей Светлов. «Ты думаешь, они высадились на планете Ажуз? А где еще могут быть генераторы и оружие? Мы ранее точно установили этот факт, да и Кроносил подтвердил». «Тогда наш флот, который туда направил председатель Свел, находится в большой опасности». Это еще почему? Потому что они введут Джао вакцину, далее трансформация, и через 10-15 часов появятся десятки тысяч Джао Кипдига. Именно столько времени им нужно для перестройки организма, а потом будет атака на флоты Просова. В таком случае лети туда немедленно. Прими все меры предосторожности. Скорее всего, предстоит ментальный бой за контроль над флотами Просова. С Маршалом Свелом я переговорю лично. Удачи, Антон. Будь осторожен.